Глава двадцатая. Андре. Я прекрасно понимал, что визит в магистрат был отвратительной идеей. Но раз обещал, значит, надо идти, правда, настроение было паршивым с самого утра. Надин пыталась меня отвлечь, но вскоре плюнула на это занятие и оставила в покое. Чем ближе подходил назначенный час, тем меньше я хотел куда-то идти. Однако в половине пятого все же покинул башню пустоты, надвинул капюшон плаща так, чтобы не было видно лица, и торопливо зашагал в центр города. Я понятия не имел, о чем разговаривать с магистрами и о чем они хотят со мной поговорить, только чувствовал, что затея всем выйдет боком. А еще раздражала суматоха, царившая вокруг меня. Праздник прошел, а количество людей на улицах не уменьшилось — Все куда-то спешили, гомонили. Неужели им нравится находиться в толпе? А если нет, то что они здесь делают? Глупые люди. Впереди замаячило здание магистрата. Я остановился ненадолго, глубоко вдохнул воздух. Общение с братцем Анри для меня всегда было тем еще удовольствием. А сейчас и подавно. Представил себе незабвенный облик светлого магистра и сплюнул. Во всех отношениях раздражающий тип. Еще и заныл шрам, там, куда когда-то попало проклятие светлейшего Анри. Не к добру. Но время поджимало, и я ускорил шаг. У самой двери стража преградила путь. Пропуск потребовал рыжеволосый усатый мужичонка. А с каких это пор магистрам нужен пропуск в собственный магистрат? Я снял капюшон, и пустота на миг взметнулась серым туманом. «Просим прощения, магистр. Стражники тут же склонили головы. Входите!» И распахнули передо мной дверь. Расположение внутренних комнат магистрата я знал неплохо, из-за того, что когда-то пристально наблюдал за всем происходящим в его стенах. «Вот только где расположились андрей и Роберт?» «Вас проводить, господин магистр», — послышался робкий голос. Я обернулся и увидел одного из служителей и братца Анри, судя по светлой форме. — Да, пожалуй, — ответил парню. — Идите за мной. Мы поднялись по ступенькам на второй этаж, куда не пускали посторонних, и провожатый оставил меня перед дверью кабинета. «Ну, — но забыл я, забыл, — доносился из-за двери голос Анри. — Сейчас напишу домой, кто-то привезет бумаги. — Как можно забыть? — бушевал Гейлен. «Мало мне твоего отпуска, так еще и документы не привез». «Ничего. Пару часов гарантия без них проживет», — оборонялся Анри. «Можно подумать, у нее есть выбор». Я постучал в дверь, голоса тут же стихли. А мгновение спустя на пороге появился Роберт Гейлен. Он мало изменился со времен гимназии. Все тот же мрачный тип, похожий на ворона, с неприятным взглядом. У нас были счеты друг к другу, но я предпочел о них забыть. А вот Гейлен, думаю, помнил, потому что сразу как-то странно на меня посмотрел. «Добрый вечер, магистр!» — сказал совсем недоброжелательно. «Наконец-то вы почтили нас своим присутствием». «Я обещал брату, месье Гейлен», — ответил ему. «Иначе нагиба моей тут не было». И перешагнул порог. А Роберту пришлось посторониться. Дверь плотно закрылась за моей спиной, В замке провернулся ключ. Анри сидел в кресле у окна. Он был без мантии и выглядел странно довольным жизнью. А вот Гейлен совсем наоборот. В нем не было ни капли довольства. Что ж, придется как-то взаимодействовать. — Не ожидал, что ты примешь приглашение, Андре, вместо приветствия, — сказал Анри. — Спасибо, что избавил от необходимости идти в башню пустоты. Терпеть не могу это место. «Следовало бы добавить, с тобой вместе, но Анри не стал. Хотя разве я не знал, что он об этом думает?» «Меня попросил Филипп», — напомнил ему. «И я рад, что ты согласился». Накопилось множество вопросов, решать которые через визор — это дурной тон. «Присаживайся». Гейлен занял одно из двух свободных кресел. То, что досталось мне, находилось на свету, в то время как места обоих магистров были чуть в тени. «Хитро. Только разве я попадусь на их уловки?» Напомнил себе, что стоит сохранять спокойствие, и сел. «Я вас слушаю. Главная причина, по которой мы хотели поговорить с тобой, это ползущие по городу слухи, будто кто-то желает выпустить на свободу пустоту. А, так вот в чем дело. Я вспомнил визит бывшего магистра пустоты. Не стоит беспокоиться, у меня все под контролем». «Уверены?» — спросил Гейлен. «Более чем. Печати на месте, и причин для опасений нет. Тем не менее, тебе следовало бы подумать об охране», — вмешался Анри. «Сам понимаешь, что один человек не справится с десятком магов, будь он хоть трижды магистром. Я справлюсь. У меня есть зеркала, и одно зеркало само по себе стоит десятка магов». Но я промолчал на этот счет. Все равно не поймут. Зеркала можно разбить. И снова этот выскочкой Гейлен. А Вейран отвлекся на визор. Видимо, как раз просил домашних привезти забытые бумаги. А людей можно уничтожить. И, кстати, спасибо, что убрали бесполезных шпионов. Толку от них все равно нет. И не будет. А мне не хотелось бы тратить время на их отлов. Магистры переглянулись. «Послушай, Андре...» Анри заговорил со мной, будто с душевно больным, мягко и спокойно. Еще и Света попытался добавить, судя по ощущениям. «Мы верим, что ты справишься и сам, но ведь нужно понимать, что пустота — это наша общая забота, и если она вырвется, плохо будет не только тебе, но и всем нам». «С чего вы взяли, что она вообще собирается вырываться на свободу? Я пробыл в пустоте пять лет» и она ни разу даже не пыталась. Может, потому что ей и так было весело? Поинтересовался андрей Не знаю. Я не та компания, которую можно назвать веселый братец. Светлого магистра слегка перекосила, а я чувствовал, как закипает гнев. Легче всего указывать, что кому делать. Вот только я чужих приказов слушать не стану. Зачем мне посторонние люди в башне? А что за девица с тобой живет, братец? — вернул Анри шпильку. — Не твое дело, — ответил резко. — Я же не интересуюсь, чем вы занимаетесь, мадам Вейран. Глаза Анри вспыхнули. Мне показалось, что сейчас в меня полетит заклинание. Но магистр быстро угомонился. Видимо, пять лет практики благотворно повлияли на его умение держать себя в руках. — Значит, любовница? — спросил он, и захотелось уничтожить магистрат мне повторить еще раз надин не твоя забота за своей женой смотри переходить на личности значит расписаться в своей беспомощности заметил анри да катись ты», — искренне пожелал я еще вопросы будут будут откликнулся гейлен через полчаса небольшой общественный прием а анри не может на нем присутствовать может хоть вы останетесь «А я что, забава для народа?» «Нет, месье Гейлен, с людьми вы будете разговаривать без меня. Народ должен видеть, что магистр пустоты — это не просто должность в общем списке», — подал голос Анри. «Когда ты собираешься приступать к своим обязанностям?» «Моя обязанность — следить за пустотой. Пустота на месте не бунтует, равновесию ничего не угрожает». «С остальным справитесь сами, господа магистры!» Повисло молчание. «Работать вместе? С кем? С этими двумя выскочками, которые меня и человеком-то не считают? Да я лучше сквозь землю провалюсь». «И все-таки по поводу охраны», — начал был Анри. «Да оставьте вы меня в покое. Охрана, охрана. К себе приставь. А то вдруг жаждущие помощи светлого магистра растащат мантию на сувениры. Если этот бред и есть все ваши важные вопросы, я пойду. — Это не все, — ответил Анри. — А мне кажется, разговор пора заканчивать, ваше сиятельство, пока вы не наговорили мне гадостей. Удачи — Удачи! И вылетел из кабинета, хорошенько хлопнув дверью, чтобы у этой парочки и зубы свело. Я быстро шел к выходу из магистрата. «Чтобы Филу удалось еще раз уговорить меня участвовать в этом балагане? Да ни за что. Лучше провалиться сквозь землю, чем чувствовать себя последним болваном. Справлялись магистры без меня пять лет, справиться и еще. Моя забота — пустота. Все остальное их. И хватит», — свернул за угол и едва не сбил с ног какого-то мужчину с тростью. «Извините» пробормотал, поднимая голову, и замер, чувствуя, как сердце пропускает удар. Виктор Вейран, мой отец, он стоял и смотрел на меня, сначала с легким непониманием, затем в глазах мелькнуло узнавание и, наконец, презрение. Откуда-то изнутри поднялась боль, затопило все тело, как волна, набегающая на сушу. Я думал, мне все равно? «Идиот! Двести тысяч раз идиот! Потому что боль только усилилась!» «Простите, граф Фейран, не узнал сразу, заставил себя улыбнуться. Видимо, к росту благосостояния. Счастливо оставаться!» И ускорил шаг. «Андре!» — окликнул он меня. «Но я только пошел быстрее! Быстрее! Еще быстрее!» И побежал несся по темным улицам как сумасшедший лишь бы скорее оказаться в башне в ее спасительном покое который отгородит от всего на свете от невыносимой ярости которая разъедала меня изнутри, а ведь я считал что похоронил ее в пустоте и отчаяние настолько горького и беспросветного что хотелось умереть дальше бежать не было сил меня трясло как в лихорадке Дыхание сбилось, но башня уже виднелась впереди. «Рывок! Всего один рывок! Пожалуйста!» Я влетел в ворота, поспешил по ступенькам вверх. «Андре!» — выглянула из комнаты Надин. «Ты вернулся?» «Не сейчас!» — рыкнул сквозь тиснутые зубы. «Не приближайся!» Бегом преодолел оставшиеся ступеньки — Чувствуя, как сразу три стихии рвутся из тела наружу, Захлопнул дверь и едва не завыл. «Но почему? Почему мы должны были встретиться? Почему весь чертов контроль летел куда-то в пропасть? Почему? Почему?» Запустил пальцы в волосы, едва сдерживая рвущийся наружу крик. И башня содрогнулась от фундамента до шпиля. Магия рассеялась в пустоте, а я сполз по стене на пол и замер, чувствуя себя изломанной куклой, которую разобрали на части. Больно. Дышать больно. И в груди горело так, что я чуть не сложился пополам. Каждый вдох давался так тяжело, будто был последним. Во рту поселился соленый привкус крови, кажется, прокусил губу. Надо успокоиться, взять себя в руки. Но не получалось. Раздался тихий стук в дверь. «Убирайся!» — крикнул я. «Андре, пожалуйста!» — испуганно взмолилась Надин. «Тебе плохо?» «Мне хорошо». «Неправда. Можно войти? Я не буду мешать». Я молчал, не мог больше говорить. Перед глазами плясали алые точки. Обхватил себя руками за плечи, чтобы унять дрожь. А она все колотила и колотила. Дверь тихо скрипнула, и Надин заглянула в комнату. Надо было запереть. Хотя бы заклинанием. Но как, если магия не слушалась? «Не подходи», — поднял голову. Надин меня не послушала. Она осторожно присела напротив Попыталась заглянуть в глаза, но я отвернулся. «Тише!» — прошептала она. «Это всего лишь я». Придвинулась чуть ближе. Я попытался отодвинуться и не смог. Будто все тело сковал паралич. «Больно!» «Что случилось, Андре?» Мягко, как у ребенка, спросила она. «Не поладились с магистрами?» «К демонам магистров!» «Конечно, к демонам!» «Что они тебе такого сказали?» «Не они». Я качнул головой, почти проваливаясь в сероватое марево. «Он. Кто он?» «Мой отец». Надин замерла. Видимо, решала, что делать дальше. А я хрипло рассмеялся. Смеялся, пока позволяли легкие. Хохотал, как ненормальный. «Молодец, Андре. Ты, безусловно, стал сильнее». — Вот только при одном виде папочки тебя колотит, как сумасшедшего. — Браво! — Ты что? — Надин выглядела испуганной, но вместо того, чтобы уйти, как любая нормальная девушка, она села рядом, так близко, что я ощущал ее дыхание на лице. — Он обидел тебя? — Нет, — стер тыльной стороной ладони, выступившие от смеха слезы. — Нет, Надин, просто... Просто я думал, что мне все равно. Пытался путано объяснить. А оказалось, что нет. Что он... Я всегда хотел... Тише. Она осторожно погладила меня по плечу. Здесь только ты и я. Никого постороннего. Успокойся, мой родной. Я спокоен. Убрал с лба мокрые от пота пряди. Видишь ли, каждый человек живет для чего-то. Кто-то ради славы, кто-то ради любви. А я хотел, чтобы он меня увидел. Просто увидел. Не пустое место, а меня. Снова затрясло. Я старался дышать глубже, но в груди все горело, будто сердце стало больше в несколько раз и не помещалось в грудной клетке. «А он?» — чуть слышно спросила Надин. «А он меня всегда ненавидел. Я не понимал, за что». Я ведь ничего ему не сделал. За то, что родился? Разве можно ненавидеть кого-то только за то, что он есть? Нельзя. Можно. Что ж, теперь есть за что. И я снова рассмеялся. Наверное, это была истерика. Умом я понимал, что так нельзя, что можно сойти с ума, окончательно рехнуться. Но кто же мог знать, что один вид Виктора Вейрана может сотворить такое кто мог знать словно раскаленная игла вонзилась под лопатку я застонал сквозь стиснутые зубы андре надин тут же села рядом на мгновение задумалась и обняла за плечи прижалась всем телом заставила опустить голову ей на плечо не пугай меня пожалуйста нельзя же так больно я знаю «Знаю». Она гладила меня по спине, а я чувствовал себя ничтожеством, тем самым пустым местом, которым всегда и был. Человек-невидимка впервые в гарандии. Безумие подкралось совсем близко, коснулось мягкими лапами и отступило. Его заменил нежный голос. «Все будет хорошо. Слышишь? Ты же сильный. Ты справишься. Справишься ведь». «Не знаю. В бездну таких отцов? Ты ведь не один, Андре. У тебя есть я, есть твой братишка, который очень о тебе беспокоится. Если захочешь, будут и другие». «Я не хочу». «Родной мой», Надин осторожно отстранилась, заглянула в глаза. «Хороший, ну чего ты? Разве оно того стоит? Пусть этот человек жалеет, а не ты». Ему плевать. И демоны с ним. Отпусти. Отпусти, или ты не сможешь жить дальше. Почему меня все ненавидят? Поднял голову, глядя на нее. Почему? Что я им сделал? Неправда, ответила она. Я тебя люблю. Потянулась вперед. Коснулась губами губ, а у меня уже не было сил, чтобы ее оттолкнуть. Люблю тебя. Повторяла один, касаясь лица, плеч. — Люблю. Слышишь? — Люблю. И я позволил ей делать, что хочет. Целует? Пусть целует. Смешно. Первый поцелуй с привкусом пустоты. Второй — с привкусом безумия и крови. — Каким же будет третий? — Поднимайся. Потянула меня за собой. Тебе надо лечь и отдохнуть а когда проснешься все пройдет любимый мой пройдет что именно то что я никому не нужен хотя пусть лучше так они мне тоже ни к чему я выпустил руку на один запоздало стало стыдно а перед глазами плыл серый туман я ведь обещал себе что больше никогда никогда не позволю виктору вейрану вытирать об меня ноги но достаточно было всего одного его взгляда, чтобы снова почувствовать себя шестнадцатилетним мальчишкой у ворот отцовского дома. «Когда же это закончится? Когда сумею забыть? Андре?» «Уходи», — обернулся я к Надин. «Пожалуйста, дай мне побыть одному». «Хорошо». Она уступила, хоть и видел, как ей этого не хочется. «Только пообещай» что все будет в порядке. — А похоже, что нет. Надин кивнула. — Обещаю, — ответил я. — Со мной ничего не случится. Не обращай внимания. Мы с отцом в прошлом просто переобщались. Да, именно так. Он ненавидит меня, и я ненавижу его. Все просто. Иди отдыхай. Надин сомневалась, но поняла, что иного от меня не добьется и тихонько скрылась за дверью. Я, наконец-то, остался один. Сел перед большим зеркалом и взглянул на себя. Как же я жалок. Магистр? Смешно. Даже эти два идиота больше похожи на магистров. А передо мной был никто. Пустое место, человек, которого даже пустота, отпустила без лишней платы, лишь бы ушел. Обхватил голову руками. «Надин права. Все пройдет. Надо просто отдохнуть». А ее слова звоном стояли в ушах. «Любит? Ни за что не поверю. Я всегда был реалистом и прекрасно понимал, что меня не за что любить. Но она просто хотела утешить. Не в чем ее винить. Сам виноват, что даже Надин испытывает ко мне жалость. Больше такого не повторится». Пообещал себе это несколько десятков раз. «Даже если мы с отцом встретимся лицом к лицу, я буду держать удар». «Сегодня просто не ожидал, а в следующий раз». «Если он, конечно, будет».